Глава девятнадцатая. Соларина. Ну, я уверен, если он и просрочит, не станешь же ты требовать с него фунт мяса. На что он угодится? Шейлк. Рыбу удить на него. Пусть никто не насытится им, оно насытит месть мою. Шекспир. Венецианский купец. Во мраке ночи еще страшнее казалась местность, когда путники вернулись к развалинам крепости Уильям Генри. Разведчика и его товарищи сейчас же принялись за приготовление к ночлегу. К почерневшей стене приставили несколько балок. Ункас слегка прикрыл их хворостом, и все удовольствовались этим временным убежищем. Молодой индейец, окончив работу, указал на свою грубую хижину, и Хейвард, понявший смысл молчаливого жеста, мягко предложил Мунро войти туда. Оставив осиротевшего старика предаваться горю, Дункан сейчас же вышел на воздух. Он был слишком взволнован, чтобы отдыхать. Пока соколиные глаз и индейцы разжигали костер и ели скромный ужин, состоявший из вяленого медвежьего мяса, молодой человек пошел в ту сторону разрушенной крепости, которая выходила на Хорикен, Ветер утих, и волны набегали на песчаный берег размереннее и спокойнее. Тучи, словно устав от бешеной скачки, разрывались. Более тяжелые собирались черными массами на горизонте, легкие облака еще носились над водой или кружились среди горных вершин, словно стаи птиц, порхающих вокруг своих гнезд. По временам среди движущихся облаков пробивалась красная огненная звезда, и слабым светом мрачное небо, среди окрестных гор уже воцарился непроницаемый мрак. Равнина лежала словно большой могильный склеп, ни малейший шорох, никакое дуновение не нарушало мертвой тишины. Дункан несколько минут стоял погруженный в созерцание. Он с ужасом вспоминал, что происходило здесь в недавнем прошлом, Глаза его переходили от вала, где жители лесов сидели вокруг яркого огня, к мраку, лежавшему в той стране, где покоились мертвые. Ему вскоре почудилось, что оттуда доносятся какие-то необъяснимые звуки. Молодому человеку стало стыдно своих страхов. Он повернулся к озеру, стараясь установить свое внимание на отражениях звезд, слабо сверкавших на поверхности воды но слишком напряженный слух продолжал ловить слабые звуки. Наконец ему довольно ясно почудился в тьме топот. Охваченный беспокойством, Дункан тихим голосом позвал разведчика. Соколиный глаз вскинул на плечо ружье и подошел к Хейварду с невозмутимым видом, говорящим о том, насколько он был уверен в безопасности как своей, так и спутников. — Прислушайтесь, — сказал Дункан на равнине слышны какие-то звуки? Может быть, Монкольм еще не покинул место своей победы? — Ну, значит, уши лучше глаз, — возразил разведчик все так же невозмутимо. Он только что положил в рот кусок медвежьего мяса и говорил неясно и медленно, как человек, рот которого занят двойным делом. Я видел сам, что он засел в Тейе со всем своим войском, Французы любят после удачного дела возвратиться домой, потанцевать и повеселиться с женщинами. Не знаю. Индейцы редко спят во время войны, и какой-нибудь Гурон мог остаться здесь ради грабежа. Хорошо бы потушить огонь и поставить часового. Прислушайтесь. Слышите шум, о котором я говорю? Еще реже индейцы бродят вокруг могил. Хотя они всегда готовы на убийство, но обыкновенно удовлетворяются скальпом. Слышите, опять? Прервал его Дункан. Да-да. Волки становятся смелыми, когда у них бывает слишком мало или слишком много пищи, сказал невозмутимый разведчик. Будь побольше света и времени, можно было бы добыть несколько шкур этих дьяволов. А, впрочем, что что бы это могло быть? Это значит, не волки? Соколиный глаз медленно покачал головой и сделал знак Дункану идти за ним к месту, куда не доходил свет костра. Выполнив эту предосторожность, он долго и напряженно прислушивался, не повторится ли тихий звук, так поразивший его. Однако его старания, очевидно, были напрасны, потому что через минуту он шепнул Дункану — Надо позвать Ункаса. Индеец может услышать то, что скрыто от нас. Я белый и не отрицаю этого. Молодой магиканин, разговаривавший с отцом, вздрогнул, услышав крик совы, вскочил на ноги и стал вглядываться в темноту, как бы ища место, откуда донесся звук. Разведчик крикнул еще раз и через несколько минут Дункан увидел фигуру Ункаса, осторожно пробиравшегося вдоль вала к тому месту, где они стояли. Соколиный глаз перемолвился с ним несколькими словами на деловарском языке. Лишь только Ункас узнал, зачем его позвали, он бросился ничком на землю. Дункану показалось, что он лежит совсем спокойно, не двигаясь, Пораженный неподвижной позой молодого воина и любопытствуя узнать, каким образом он добывает нужные сведения, Хейвард сделал несколько шагов и нагнулся над темным пятном, с которого не спускал глаз. Он увидел, что Ункас исчез, и разглядел только неясное очертания какого-то возвышения на насыпь. «Где же магиканин?» — спросил он разведчика, в изумлении отступая назад. Я видел, как он упал здесь, и готов был поклясться, что он остался лежать на одном месте. — С, говорите тише. Мы ведь не знаем, чьи уши слышат нас. А Минги — лукавое племя. Что касается Ункаса, то он на равнине. И если здесь есть макуасы, они найдут противника, который не уступит им в хитрости. Вы думаете, что Монкольм еще не отозвал всех своих индейцев? Созовем наших товарищей, чтобы взяться за оружие, здесь нас пятеро привычных к бою. Никому ни слова, если дорожите жизнью. Взгляните на Сагамора. Если здесь притаился кто-нибудь из врагов, он никогда не догадается по лицу Сагамора, что мы чуем близкую опасность. Но они могут обнаружить его, и это для него смерть. Его фигура слишком ясно видна при свете костра, и он станет первой неизбежной жертвой. — Нельзя отрицать, что вы говорите правду, — сказал разведчик, выказывая более тревоги, чем обыкновенно. Но что же делать? Один подозрительный взгляд может вызвать атаку, прежде чем мы приготовимся к ней. Чингачгук слышал, как мы позвали Ункаса, и знает, что мы напали на какой-то след. — Я скажу ему, что это след Минга. Он уже знает, как поступить. Разведчик всунул в рот пальцы и издал тихий шипящий звук, заставивший отшатнуться Дункана, который принял его за шипение змеи. Чинкачгук сидел в раздумье, положив голову на руки,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 Раза два до слушателей донесся шелест кустарников, в чащу бросились какие-то фигуры, вскоре соколиный глаз указал на волков, поспешно убегавших от кого-то, кто вторгся в их владение, после нескольких минут нетерпеливого тревожного ожидания раздался всплеск воды и немедленно за ним выстрел из другого ружья. «Это — Это Вункас, сказал разведчик. — У малого славное ружье.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 Он не стал бы покушаться на жизнь друзей, чтобы он принял магиканина в военной раскраске за Гурона. Это все равно, как если бы вы приняли гренадеров Монкольма в белых мундирах за красные куртки английских гвардейцев, — возразил разведчик. Нет, нет, змея отлично знала свое дело. Да и большой ошибки не было, так как деловары и минги недолюбливают друг друга на чьей бы стране не сражались их племена во время междуусобий белых. Поэтому, хотя Анайды служит англичанам, я не задумался бы и сам пристрелить негодяя, если бы счастливый случай свел нас. Это было бы нарушением нашего договора. Когда человеку приходится часто вступать в сношение с каким-нибудь народом, продолжался калиный глаз, и люди там честные, а сам он не мошенник, то между ними возникает любовь.